Относитесь к людям с интересом и уважением, ну, хотя бы делайте вид. При разговоре с вышестоящими не переусердствуйте в старании быть приятными. Сладость хороша, пока не приторна. Цену себе нужно знать, но не бравировать этим, иначе вы будете выглядеть как занозы. Если услышали что-то нелицеприятное, то лучше всего выйти из положения, обратив все в шутку. Если вас обидел человек ниже вас, то предпочтительнее пропустить грубость мимо ушей, тем самым показав, что наглец вас даже не задел. Если же обидчик выше вас по положению, то делать из него врага тем более глупо и опасно. Лучше посмеяться со всеми над собой и принять к сведению. Обиду надо воспринимать как урок, а за уроки надо платить, в данном случае своим самолюбием. Если же подобное повторится в обществе, предваряя это, рекомендуется заранее приготовить ответ ироничный и шутливый, который выставил бы вашего обидчика в глупом свете. Правда, использовать эту пулю надо только в крайнем случае, и не для тех, от кого в той или иной мере может зависеть ваша будущность. Иначе, став факиром на час, вы можете уничтожить для себя все перспективы на потом. Не стремитесь услышать и увидеть больше того, что вам следует. В этом случае всегда выигрывают те, кто толстокош к обидам, в свой адрес. Помните, что обида и оскорбления прилипают только к тем, кто их замечает. А раут — это не место, где люди соревнуются в том, у кого лучше зрение или слух. Леди рекомендовалось лучше опоздать, чем прийти раньше». Тогда вы будете сами замечены и не покажете, что ради Раута отбросили все свои дела. Даже если перед этим вы мчались со всех ног, придите в себя, отдышитесь и только потом вступайте в общую залу. И помните, что скорая речь кажется плебейской, как будто вы привыкли, что вас все время перебивают. Медленно произнесенная фраза звучит значительнее. «Ходите маленькими шажками». Не качайте двумя руками одновременно. Не забывайте держать спину и голову, и не торопитесь. Чтобы чувствовать себя увереннее, необходимо показывать, что вам здесь все не в новинку. Смотреть с налетом легкой скуки на красивое излишество равнодушно на богатство дома. Ухаживание за собой и знаки внимания принимать как должное. Важно уметь, в нужный момент приподняв брови, показать, что вы чувствуете себя хозяйкой положения, однако этого не следует делать в присутствии хозяйки дома. Не стоит чрезмерно демонстрировать чувство благодарности. Имидж избалованной заботой женщины подойдет гораздо лучше. Ни в коем случае не стоит показывать своих негативных эмоций. Не сердиться на слуг, не сетовать на изменивших вам подруг, на ветренность вашего любимого. Тем самым вы только дадите другим пример подобного обращения с вами. Всегда и везде лучше демонстрировать, что у вас все хорошо и благополучно, что все относятся к вам великолепно и страшно рады вашему обществу. Только не переусердствуйте, иначе ваши знакомые станут потихоньку посмеиваться над вами. Если же все-таки вам хочется поделиться с кем-то наболевшим, делайте это с улыбкой на устах, как мать говорит о нашаливших детях. Тогда вы не утратите своей привлекательности. И запомните, в свете все должны казаться, а не быть. Людей, кто жалуется или заставляет всех скучать за долгими разговорами, вряд ли пригласят опять. На раутах будьте поверхностны, шлифованы, презентабельны. Но при этом не старайтесь показать, что вы лучше, умнее и красивее всех. Это малоприятно для окружающих и часто небезопасно слишком заметную соперницу, перестанут приглашать. Мужчина же, который умнее своего начальника, скорее всего, лишится места. Вы будете всегда желанным гостем, если ненавязчиво в разговоре подчеркнете достоинство других людей, хозяев и тех, чье мнение о вас вам не безразлично. Старайтесь побольше спрашивать. Люди предпочитают говорить, а не слушать. И, кроме того, это избавит вас от угрозы сказать что-то лишнее. Однако, даже если вы будете соблюдать все эти условия, вы не произведете впечатление светского человека, если у вас не будет прямой осанки, развернутых плеч и высоко поднятой головы. Это абсолютно необходимое условие. Ведь многие люди, возможно, спросят вас, но не подойдут. Тогда у них останется в памяти то, как вы держались, как слушали окружавших, как сами говорили, хотя они не будут знать о чем.